Голова третья Охрану мне все-таки отрядили, и моторы в княжеском кортеже вряд ли были немногим слабее того, что прятался под капотом нового Анастасиного творения. Да и водители наверняка не хуже меня, и уж точно куда опытнее. Но где-то километров через 20 от Елизаветина я перестал видеть их в зеркалах, даже вдалеке. «Неудивительно. Это я, а не мои сопровождающие, опаздывали на встречу с самой государственной императрицей. Не то чтобы я совсем не глядел на часы, но сначала беседа с Ариной Степановной заняла чуть больше положенного времени. Потом появилась Воронцова, а потом меня пытались убить, так что собираться пришлось в буквальном смысле бегом. Дорогу до дома я буквально пролетел, да и на центральных улицах несся как угорелый». Выскакивал на встречную полосу, ломился на красный, сигналил, собирая проклятие водителей, чудом не попался городовым, и все равно опоздал. Минут на десять, не больше. Но это, конечно же, было совершенно недопустимо и вопиюще безобразно. Государню уж точно не пристало дожидаться наследника княжеского рода, который едва перевалил порог совершеннолетия, даже если тому полагалась награда, чин и особая благодарность. Багратион вышел аж к самой лестнице, видимо, напомните мне обо всем этом. Впрочем, вид у его светлости был не то чтобы раздосадованный или возмущенный, скорее любопытный и до неприличия хитрющий. Будто он знал наперед весь расклад и всю беседу до последнего слова, и теперь готовился понаблюдать за занятым зрелищем. И наверняка так оно на самом деле и было. «Кем ты себя возомнил?» — поинтересовался Багратион. «Британской рок-звездой?» Особого недовольства в голосе я не услышал, хоть его светлость определенно заметила, что одевался я буквально на ходу и в то, что подвернулось под руку. Если узкие темно-серые брюки с ботинками и рубашка смотрелись вполне прилично, то короткая куртка из кожи явно не слишком то годилась для аудиенции с ее величеством. Но кое-что я все равно не собирался. Скорее уж американской. Я стащил куртку и закинул через плечо. Англичане сейчас предпочитают строгие костюмы, даже на сцене. — И тебе следовало бы у них поучиться, — усмехнулся Багратион, — и отнестись к происходящему серьезнее. Серьезен как никогда, Ваша Светлость. Приглашения указали, что встреча будет приватной и неформальной. — И все же это встреча с самой государней императрицей, — Багратион чуть нахмурился и покачал головой. — Постарайся вести себя прилично, Саша. — Разумеется, — отозвался я. — Я не слишком сильно задержался. «Ты опоздал», — Багратин погрозил мне пальцем. «А вот ее величество на твое счастье задержалось. Пойдем». Я покорно двинулся следом за его светлостью, вверх по лестнице, направо и в коридор. Здесь мне приходилось бывать раза два-три, на больших мероприятиях, устроенных государыней, еще с родителями. Все вокруг казалось не то чтобы знакомым, но каким-то обычным, хоть и роскошным. Будто я попал не в святая святых всей империи, а в самый обычный дворец, принадлежащий знатной и богатой семье, только огромный. Мы шли куда-то, поворачивали о коридоры и не думали кончаться. Похоже, Багратион по каким-то одному ему ведомым причинам вел меня не самым коротким путем. Я не успел заметить, как все вокруг изменилось. Роскошь вокруг не то чтобы исчезла, но как-то выцвела и поубавилась. Стены чуть сошлись, будто коридоры вдруг стали уже, хотя, скорее всего, дело было в свете. Почти все окна плотно прикрывали занавески. И если раньше вокруг то и дело мелькала прислуга, офицеры в форме, придворной, то за последние пару минут мы не встретили почти никого. Кругом царила тишина, даже наши с шаги глушили толстые ковры на полу. Похоже, ее величество не любило шум суету и слишком яркий свет. Мы явно почти добрались. И уже шли по личным покоям государыни. Вот так запросто, без лишних вопросов или охраны на каждом шагу. Целое крыло на третьем этаже дворца будто вымерло, словно никого здесь вовсе не заботило вопрос безопасности Ее Величества. Но только на первый взгляд. Стены буквально увиты староживыми и охранными плетениями, из которых я кое-как разобрала силу половину. А за любой из неприметных дверей вокруг вполне мог скрываться целый взвод вооруженных до зубов жандармов. Но Багратион открыл передо мной ту, в которой нас ожидал уже накрытый к позднему завтраку столик. Три кресла явно ручной работы вокруг какое-то экзотическое растение в горшке в углу и книжный шкаф, диван у стены напротив, и все. Комната запросто вместила бы вдвое больше мебели, но, похоже, использовалась исключительно для таких вот камерных посиделок. Я обратил внимание, что булка, сыр и ветчина к столу были уже нарезаны, сладости поданы и даже чай разлит по изящным фарфоровым чашечкам. Похоже, в тайне от прислуги решили держать не только ход, но и сам факт встречи. И кто-то, вероятнее всего сам Багратион, Решил, что абсолютная секретность превыше и важнее всего. Настолько, что Ее Величеству придется пить остывший чай. Впрочем, государыня не заставила себя ждать. Не успел я устроиться в кресле, как дверь распахнулась, и я еле заставил себя степенно подняться, а не вскочить и тут же вытянуться по стойке смирно, как тогда в Пятигорске. Магратион уже был на ногах, и именно ему полагалось первым приветствовать Ее Величество. Я только через несколько мгновений сообразил, что они наверняка уже сегодня виделись, и мой черед проявить учтивость уже наступил. «Ваше императорское величество!» Я шагнул вперед и поклонился. «Рад видеть вас!» «Могу сказать то же самое», — улыбнулась государыня. «Вы очень стильно выглядите, князь. Мне показалось, что Багратион за моей спиной едва слышно выдохнул. Ее величество вряд ли стало бы устраивать кому-то из нас разнос за то, что я явился без галстука и пиджака. Но даже оставленная на вешалке у входа куртка, похоже, показалась ей чем-то скорее забавным, чем неподобающим. Сама государня выбрала для аудиенции простой, но строгий костюм. Туфли на небольшом каблуке, узкую юбку и темно приталенный пиджак, чем-то неуловимо похожий на китель военного. Высокая переческа, простые серьги, минимум косметики и все. Наверное, мне полагалось сделать какой-то комплимент, но я так и не придумал ничего оригинального. Только молча приложился губами к протянутой для поцелуя руке и продолжил. «Для меня это огромная честь. Оставьте эти формальности, князь!» Государыня с мягкой улыбкой указала на кресло. Понимая, что сегодняшнее событие сложно назвать чем-то привычным, но я надеялась увидеть не только наследника рода Горочаковых и военного, но и друга. Военным я уже не являлся, ни формально, ни фактически. И все же государыня это упомянула. Видимо, чтобы еще раз подчеркнуть мои боевые заслуги. Хороший знак. Можете не сомневаться, так оно и есть. Я еще раз поклонился и, дождавшись, пока все остальные сядут, тоже опустился в кресло. Ваше Величество всегда были благосклонны к роду Горчаковых. И вы всегда отвечали мне взаимностью, — кивнула государыня. Даже в самые непростые времена. Вы ведь знаете, почему я желала видеть вас, князь? «Хочется верить, чтобы оказать мне особую честь, в том числе». Я изобразил самую любезную улыбку из всех, на какие был способен. Но о других причинах я могу только догадываться. «Мне известна ваша роль в захвате немецкого крейсера», — сказала государыня. «Как и во многих других событиях, которые сложно назвать приятными, к сожалению. И вы, конечно же, получите награду и орден по классному чину капитана гвардии. Большего не смогу предложить даже я» хоть ваши поступки этого и заслуживают. «Благодарю, ваше величество», — я склонил голову. «Но на самом деле мои заслуги во всем этом не так...» «Любезности ни к чему, князь», — государь не махнул рукой. «Нас всех ждут непростые времена, и я просто не могу оставить без внимания того, перед кем в долгу вся империя». «Напротив, это я лишь выполнял свой долг», — отозвался я. «Мой род всегда служил государству и короне, как и я сам». «Насчет вас у меня нет никаких сомнений, князь, но вот ваш дедушка...» Государиня пристально посмотрела мне в глаза. Горочаков старший всегда отличался мыслями и высказываниями, которые никому другому и вовсе не сошли бы с рук. Он десятки лет верно служит государству, но уж точно не моему роду. Мне вдруг стало неуютно, И не только потому, что до Ее Величества вполне могли дойти слухи, что полтора месяца назад дед чуть не утопил в Неве весь центр столицы, Зимний и саму государыню с наследником. Вряд ли она забыла и то, что древние рода творили в январе, верша суд направо и налево без высочайшего дозволения. Так или иначе, за своим наравным дедом за неполную сотню лет наверняка накопилось достаточно прегрешений перед короной. Не пришлось бы за них отвечать внуку прямо сейчас. «Род Романовых государство и корона», — осторожно проговорил я. «Разве они не связаны? Разве для любого честного дворянина это не одно и то же?» «Нет, это не одно и то же. Хм, особенно для вашего дедушки». Государня невесело усмехнулась. «Но я позвала вас не для того, чтобы вспомнить былые обиды. Вам известно, что сейчас происходит в стране, князь?» «Более или менее», — я пожал плечами. Мятеж Куракина подавлен, сам генерал мертв, а его союзники понесли заслуженные наказания, или вот-вот понесут. Гвардейские полки частично расформированы, а его светлость Пётр Александрович я скосился на Багратиона. Получал от вашего величества особые полномочия. Заговорщики больше не представляют опасности. Может быть. Государь не покачал головой. Но это не значит, что врагов совсем не осталось. Гвардия не была самой грозной силой в руках империи. Но с этой силы приходилось считаться. А теперь? Пока я могу рассчитывать только на древние рода, и многие непременно воспользуются этим, чтобы упрочить собственное положение. И снова неуютно. Нет, государыня пока еще никого и ни в чем не обвиняла, но увесистый булыжник, брошенный ею, явно летел в мой огород. Союзы, наращивание капитала, скупка земель, и не только земель. Государня склонила голову чуть на бок. «Если меня не обманывают, сейчас вашему роду принадлежит больше фабрик и заводов, чем любому другому, и несколько патентов на оружие и машины, подобные тем, что мы уничтожили прямо под стенами дворца». «Разумеется», — кивнул я. «Весна показала, что привычный всем нам мир изменился, одаренные больше не господствуют на поле боя единовластно, а значит, армии потребуется новое вооружение, и совсем скоро. И когда ваше величество пожелает, мы с готовностью предоставим оружие». Закончила за меня государыня. «Не сомневаюсь, князь, но до меня дошли слухи, что вы собираетесь вооружить не только армию, но и людей рода. Я всего лишь пользуюсь законным правом, которое мои предки наследовали несколько столетий. Не знаю, о чем болтают злые языки, но у меня и в мыслях не было создать свою собственную армию, хотя бы потому, что подобное просто-напросто не по карману даже Горчаковым», усмехнулся я. «Ваше Величество куда лучше меня знает, сколько стоит содержать полк солдат». «Охотно верю, князь». Государыня на мгновение задержала на мне взгляд и потянулась за чаем. «Вам наверняка известно, что Госсовет недавно предложил закон, строго регламентирующий положение численной службы безопасности и личной охраны родов. Я собираюсь его принять». «Конечно же, я слышал. От деда. Только никто из нас пока не знал, кому именно принадлежала идея. То ли одаренным аристократам, которые не могли себе позволить нанять много людей, то ли Багратиону. А может, и самой государыне. Она-то уж точно вряд ли желала появления у родов личной гвардии. Не сомневаюсь. С готовностью закивал я. И мы с дедушкой всецело вас поддерживаем. В нынешние времена не стоит оставлять свои владения без охраны. Но защиту государства все-таки должна обеспечивать армия. Мне же вполне хватит и сотни другой человек, не более. И еще столько же у будущего мужа Воронцовой, кто бы им ни стал, и у Андрея Георгиевича, в соответствии с баронским титулом и у каждого из вассалов деда, даже если всё это араву придется содержать на деньги Рода. и того не меньше тысячи полутора бойцов уже через полгода. А если еще и усилить их панцирами и бронеавтомобилями? Но об этом ее величество знать не обязательно». «Сто человек. Рота», — задумчиво проговорил Бакратион. «Действительно, не такая уж и грозная сила. Но могу я полюбопытствовать, для чего это нужно?» Вашей светлости не хуже моего, известно, чего стоит кучка преданных людей в нужном месте и в нужное время. Я выдержал взгляд Багратиона, не шелохнувшись. Тогда на бисмарке нам повезло, но в следующий раз, может, и не повезти. И я хочу быть готовым, чтобы мне или даже вам не пришлось действовать в интересах страны и короны в одиночку. Страны и короны? Государня пустила чашку обратно на столик. Или все таки в интересах фамилии Горчаковых? Я подобрался. Если все, что её величество говорило раньше, могло быть и безобидным намеком, то это тянуло чуть ли не на полноценное обвинение. Не в государственной измене, конечно, но проглотить такое — почти то же самое, что самолично признать вину. Интересы фамилий Горчаковых всегда были неотделимы от интересов короны, — Твердо проговорил я. я искренне желаю, чтобы так было и впредь, ваше величество. Отповедь, похоже, сработала. Государыня несколько мгновений пристально смотрела на меня и все же не выдержала, и первая отвела взгляд. Багратёна едва вздохнул, не зная, чего она ожидала и чего хотела от всего этого, но она явно не доставляла ему удовольствия. «Как и я, князь!» Государыня устало вздохнула. «И все же я не могу не сказать, что многое из того, что вы сейчас делаете, кажется мне сомнительным и даже опасным. За последний месяц Горчаковы наняли сотни, если не тысячи человек». Рабочих, отставных, полицейских, солдат, уволившихся из гвардии, даже офицеров. «Не вижу в этом ничего дурного», — я пожал плечами. «Мне нужны люди, а людям работа». «А сколько из этих людей не так давно вышли на улицы города с оружием в руках? Сколько, и так или иначе, связаны с народовольцами или с покойным Куракином?» Государь не нахмурилась и чуть подалась вперед. «Вы задумывались об этом, князь?» «Разумеется, Ваше Величество», — кивнул я. «Но не в моих силах беседовать с каждым, чтобы выявить вольнодумцев. Я знаю, что многие столичные знати готовы закрыть свои фабрики, лишь бы не дать вчерашним бунтовщикам заработать своим детям на кусок хлеба. Одаренные уже полтора месяца отыгрываются за одну единственную ночь и пустят по миру тысячи людей за пригрешение кучки безумивших террористов-радикалов». «Кучки террористов?» — не выдержала государыня. Вы сами видели, что тогда творилось у стен дворца, князь. И это мало напоминало кучку террористов. Но все таки было ей, Ваше Величество. Я заговорил совсем тихо и осторожно, чтобы не вызвать бурю. Террористы всегда остаются всего лишь преступниками, и совершенно не важно, сколько их, один десяток, сотни или целые тысячи, нельзя судить целые сословия за поступки отдельных его представителей. Я прекрасно понимаю, что империи сейчас нужна крепкая рука. Я сделал паузу и уже чуть громче закончил. Но не меньше ей нужны милосердие и благоразумие. Несколько мгновений мы все сидели молча. Не знаю, удалось ли мне хоть немного переубедить государыню, но больше она не возражала, зато вместо нее вдруг заговорил Багратион. «Узнаю дедову школу», — усмехнулся он. Горчаков-старший всегда отличался незаурядными ораторскими способностями. Правда, он-то скорее призывал бы к массовым казням. «Я не мой дедушка», — я вложил в голос столько льда, сколько смог. «И уж точно не собираюсь карать всех подряд. Вряд ли хоть кто-то из вас считает, что в Петербурге пролилось еще недостаточно крови». «Конечно же, вы в чем то правы, князь». Государня отвела взгляд и откинулась назад. «Но как бы то ни было, уже скоро с этим придется разбираться не мне». Наверное, мне стоило тут же задать вопрос, или наоборот, учить его молчать, позволяя ее величеству объяснить столь странные слова. Но вместо этого я с размаха опустила беладони на подлокотники кресла. В голове тут же родилось десяток версий, и одна была хуже другой. Вижу, вы удивлены, князь. Государыня улыбнулась одними уголками губ. Зная, это может прозвучать малодушно или даже нелепо, но мне уже довольно много лет. «Я не унаследовала предков могучего дара, подобно вам или Петру Александровичу. Я даже не урожденная Романова, как вы знаете. И женщина, в конце концов». «Что вы хотите сказать?» — тихо спросил я. «Похоже, мне пора оставить престол сыну». Государыня задумчиво посмотрела куда-то в сторону. «Раньше это означало бы пойти на поводу заговорщиков и фактически отдать им страну, но сейчас я совершила слишком много ошибок» и слишком много стало недовольных. Павел — тот правитель, который устроит и армию, и аристократию, и даже народ. Ее величество отречется от престола в пользу наследника. Где-то через полгода или чуть больше, — негромко пояснил Багратион. Это уже решено, но знают пока лишь немногие, и ты в их числе. Павел еще молод, даже моложе вас, князь, но он уже достаточно взрослый и разумный юноша, чтобы принимать верные решения особенно если рядом с ним будут достойные друзья и советники. Государничий прищурилась, будто просвечивая меня взглядом. «И поэтому я решила, что вам пора познакомиться лично». Впрочем, он и сам просил об этом. «Сам?» — я не поверил своим ушам. «Наследник Павел желает меня видеть?» «И прямо сейчас», — кивнула государыня. Ее взгляд на мгновение затуманился, — Вряд ли ее величество было сильным менталистом, но дотянуться до родного сына, похоже, сумела без особого труда. Или он и сам уже давно ждал знака буквально за углом. В коридоре раздались негромкие шаги, и через мгновение дверь распахнулась. Я должен был вскочить поклониться, обратиться к наследнику престола по полному титулу, в общем, соблюсти все подобающие для столь важного события ритуалы. Но Вместо этого смог только неуклюже вывернуть голову, так что шея захрустела, выпучить глаза и сидеть, бесконечно долго сидеть без движения, будто оцепенев. «Что?» — кое-как выдавил я. И одними губами добавил еще несколько слов из тех, что произносить в обществе особ королевской крови ни в коем случае не стоило.